Глава 3. Берг. Артём бился в заблокированную дверь камеры, медленно опустился на пол. Ему досталось больше других. На щеке кровь потёк, рассечённая губа, на шее и запястьях следы от ожогов, когда он пытался разорвать полевые наручники. Сейчас ещё и костяшки пальцев оказались биты, из-под ногтевых пластин сочилась кровь. Он прямо смотрел перед собой в потемневших глазах отчаяния. Ульяны не оказалось на берге. Никто из захвативших их безопасников не смог пояснить, где она. Но заработали двигатели, уводя линкор от дрифующего фокуса. Наташа подошла к нему, присела рядом, положила узкую ладонь поверх его руки, легонько сжала. Экипаж фокуса замер в растерянности. Все понимали, что ситуация вышла из-под контроля. Что с Ульяной, вероятнее всего, беда. С сочувствием поглядывали на Артема. Кроме крыжа. Айтишник стоял на коленях у экрана доступа. Пытался вскрыть короб, чтобы изменить код блокировки. Ему бы помог креоник, но персональные коммуникаторы у них отобрали еще на фокусе. Тим видел, как их выбросили там же, в стыковочном отсеке. Тихо чертыхаясь и смахивая пот со лба, Василий уже успел аккуратно выдвинуть монитор заглубления в стене и сейчас пытался подсмотреть разводку электроники. Чёрт, ни фига не видно. Подслеповато проморгался, выдохнул. Народ, фонарик, спички, коробок. Хоть что-нибудь светящееся есть с собой? Парни покачали головами. Наташа молчала. Ребят, может, Ульяну поместили отдельно? Или её свобода прошают? С тревогой спросила, уставившись на Паукова. Крыша кинул взглядом ребят, но Наташа посмотрел с осуждением, повторил вопрос. «Острого и длинного ничего нет? Сантиметров пять хотя бы. Народ, думайте!» «Фигню не спрашивай!» — спылил Артем. «Сам же знаешь, все забрали!» Наташа встала, подошла к Василию. «Тебе зачем длинное и тонкое? Вытащить что-то надо?» Айтишник кивнул, прислонился щекой к стене. заглядывая за плоскую панель допуска. Мне надо вон тот кабель подтянуть, красный. Я его перемкнул и обесточу пульт. Должна сработать аварийная автоматика. Пока будет перегружаться, можно попробовать раздвинуть створки вручную. Нас пятеро парней, должны справиться, блин. Девушка опустилась рядом с ним на колени, толкнула в плечо. Подвиньтесь, пожалуйста. Давай я попробую. Ничего тоньше и длиннее моих пальцев у нас всё равно нет. Заняв его место, заглянула за экран, прищурилась. Затаив дыхание, осторожно скользнула двумя пальцами за панель. «Красный, он у квадратного крепления. Чуешь?» Василий прошептал у ее виска, пытаясь заглянуть поверх ее головы, и терся от девичье плечо. Девушка раздраженно выдохнула. «Отойди, Барсик, пожалуйста. Реально мешаешь?» Он подчинился, покосился на наблюдавшего за ними Ираля, отвернулся. Наталья вытащила руку, встряхнула её, пересела удобнее, прислонившись грудью к dendragaleвой стене. Вытянула шею, сверху заглядывая за панель. Тють отодвинув её левой рукой, правой скользнула в углубление. Ловко зажав нужный провод между накивыми пластинами, потянула к себе, подцепила левой рукой прижав к стене. Держи, кивнула Василиеву. Тот, склонившись к девушке, перехватил провод. Вот молодец, вот ювелир. Отползай. Теперь наш выход. Он глянул через плечо. "Парни, приготовились?" Наташка усмехнулась и отнылась в сторону, а в следующий мгновение экран мигнув погас. В правом верхнем углу загорелся красный глазок индикатор, полыхнула шкала загрузки. Одно отделение, за ним второе, третье. Пауков и Ральпо добрались, подцепили едва заметную щель ногтями, надавили на створки. К ним присоединились крыши тимрезников, а Вдеев, подумав, встал за лингвистом Плотно прижав к поверхности ладони, потянули створку в сторону. «Раз, два, три!» — командовал Пауков. Дверь не поддавалась. Крыш покосился на ставшую оранжевую шкалу загрузки и вздохнул. «Парни, давайте надавим и одновременно по пазам в сторону попробуем раздвинуть». Пауков и Раль кивнули. Наташа придвинулась ближе, вглядываясь в виду о заметный шов между створками. В одно мгновение щель будто расширилась на миллиметр на толщину ногтя. Ребята надавили ещё раз с раскачки. Дверь вздохнула пневматикой и приоткрылась. Наташа, недолго думая, сунула носок своего ботинка между створок. И тут же Ираль перехватил край двери, упёрся плечом, заставив её распахнуться шире. Наташа нырнула под его локтем, первая выскользнула в коридор, огляделась. Следом за ней 팀, Авдеев и Пауков. Последними, продолжая удерживать дверь, Ираль и Василий. Кто помнит, как нас сюда вели? Тим замер посреди коридора, оглядываясь по сторонам. "Зона стыковки в лево или вправо?" Артём кивнул влево. "Нам нужен кто-то, кто скажет, где Ульяна." Негромко отозвался он. "Нам нужно худо-бедно вооружиться." Пау. "Резону отметил Кир. Это патрульный линкор. Здесь экипаж 12 человек, плюс человек 100 спецназа и охраны, группа захвата, которая нас упаковала. И мы с голыми руками. Прикидываешь расклад?" Крыш мрачно выдохнул. Парни, на пульт дежурного уже поступил сигнал о перезагрузке системы допусков в нашу камеру. Ещё минута-две и нам будет по барабану, вооружены мы или нет. Нас здесь размажут при попытке к бегству, Сечёте. Он окинул взглядом ребят. Бежим к выходу, по дороге берём языка, узнаём о Буляне. Ты её тут бросить хочешь? Артём потемнел. Василий выдержал его взгляд, отозвался подчёркнуто спокойно: Кажется, он впервые в жизни точно знал, что нужно делать и понимал, что если не он, то больше некому. Мёртвыми мы ей точно не поможем, паук. Как старший помощник капитана, считаю важным обеспечить живучесть экипажа и его возврат на борт Фокуса. Но ты можешь остаться здесь и героически сдохнуть в неравной схватке с безопасниками Берга. Думай, паук, сам, но времени нет. Не дожидаясь его ответа, скомандовал экипажу: "За мной, стыковочный отряд!" Кир схватил Наташку за руку, потянул за собой по коридору, и Ралитим направились за ними. Крыш шагнул следом и обернулся. Паук, не дури. Мы не можем обыскать Калириканский Ленкор. Это тысячи помещений. И ты же понимаешь, что она может быть не здесь. Мы просто положим команду и всё. Артём опустил глаза. Если она в руках Сабо, ты же понимаешь, что он с ней сделает. Что, возможно, он прямо сейчас с ней делает. Он посмотрел на Василия с тоской. «Он же зверь!» «Он отстыковался раньше нас, но его шлёпки не было в стыковочном отсеке». Крыш говорил жёстко, как никогда. Посмотрел вслед ребятам, вздохнул. Положив руку на плечо друга, тихо проговорил. «Надо идти, паук. Пока мы вместе, мы побарахтаемся, понимаешь?» Как Улька говорила. «Надо идти ради неё!» Он с усилием потянул генетика за собой. «Надо идти, паук, паук, паук, паук, паук, паук, паук, паук, паук, паук, паук настойчиво подтолкнул в спину. Штурмовой крейсер Трол вышел на боевую позицию ещё перед входом в транзакцию. Бригада штурмовиков Ягеля уже заняла позиции, готовая после прохождения точки сборки покинуть стыковочный шлюз Трола, чтобы выйти на перехват Берга. В штурмовой группе готовность номер 1. Яль Нирих замер у монитора связи с Рубкой, рассеянно посмотрел на график загрузки транзакционного перехода. Гадкое чувство развязывающегося конфликта липло к небу, лишало мысли ясности. Пять минут назад, перед выходом к точке транзакции, он успел связаться с Теоном, чтобы подтвердить координаты обнаруженного Берга. Сообщил коротко. Разведгруппа подтвердила трассировку фокуса. Фрегат замер на рейде у Алариса. В двухстах восьмидесяти милипарсеках до запланированной точки перехвата. Под сектор НД-115, квадрат бета-2-9-15. Коротко сообщил. Рубка фокуса на вызов по-прежнему не отвечает. Проблесковые маячки выключены. Пеллинг-система открыта. Оба оперативника понимали, что это означает. Но годы службы в спецназе доказывали. Выигрывает тот, кто барахтается до последнего. Яль Нирих добавил. На координаты фокуса дополнительно направляю катер охраны с четырьмя бойцами. Пусть проверят, что с судном. Подтверди мандат. Нирих спокойно выслушал, как начальник криминальной полиции и давний товарищ выругался, мрачно отметил про себя: сам виноват. Подключил бы раньше, сработали бы на опережение и не пришлось бы глотать пыль троссировки. Когда те он замолчал, сообщил отрывисто: К перехвату берега готов. На экране загрузки мигнули иконки активации вооружения, запустился обратный отсчёт. Крейсер с бойцами Ягеля на борту вывел на максимум гравитационные пушки и плавно нырнул в распахнувшееся транзакционное окно. Короткий и стремительный гамма-переход. Нирих оглянулся в замерших в рукавах стыковочных шлюзов бойцов, хмурился. Всегда особенно неприятно работать против своих. Он знал капитана Берга, знал половину его ребят. в том числе команду сопровождения и понимал, что вероятнее всего, они действовали по протоколу. Понимал, что сейчас будут длительные препирательства и разборки, проверка адмиций. И всё это время он, Яльнирих, будет чувствовать себя паршиво. Скала окрасилась красным. Под сводчатым потолком стыковочного шлюза коротко брякнул звуковой сигнал оповещения о готовности к погрузке. По позиции Коротко скомандовал Нирих и направился к ближайшему шлюзу. Бегло взглянув на опустевший стыковочный отсек, окрашенный оранжевым шлюзы, Нирих нырнул в штурмовой катер. «Три, два, один!» Штурман завершал обратный отсчет, сообщил на пульт дежурного. «К вылету готовы!» Его руки замерли над пультом управления в ожидании приказа, маневровые гудели, набирая обороты. Нирих занял свое место в центре рубки, Главный монитор, разделенный на восемь активных секторов по количеству групп, участвующих в шурме, транслировал готовность группы. «И Алис!» — отдал приказ на Клериканском. Давление на барабанные перепонки, легкая тошнота и головокружение — ровно одну минуту, пока катер набирает скорость, вырываясь из гравитационной тени крейсера. Удар по грудной клетке, давление под ребрами. На центральном мониторе распахнулся выход из транзакции. Почти одновременно, с разницей в сотые доли секунды, все восемь квадратов на мониторе полыхнули огненно-белым. Катера покинули гамма-переход под прикрытием Тролла и направились к линкору. Нирих слышал, как капитан Тролла включил внешнюю связь. «Линкор Берг 128-17. С вами говорит крейсер управления сопровождения следственных действий Тролл 12-120 Граах». В отношении вас проводится проверка в соответствии с протоколом 100. Прошу выключить двигатели движения и заблокировать маневровые. Короткий шумовой сигнал переключения внешней связи. Дежурный из берга отрывисто отозвался. Прошу предоставить адмицию уполномоченного органа. Трол 120 140 г. На загрузочной панели высветился приказ криминальной полиции о блокировке сектора и проверке бергов в связи с его контактом с фокусом. Клериканский линкор уже замер на рейде, явно не намереваясь скрываться и оказывать сопротивление. Милькнули зелёные проблесковые маячки, подсказывающие о блокировке маневровых. Нирих дал команду увеличить скорость горизонтального перемещения, выровнять траектории полёта штурмовиков. Первое звено контроль левого борта, второе звено на правый. Восьмёрка штурмовиков разделилась на двое, плавно заняла позиции по левому и правому борту берга. Повисло на границе искусственного гравитационного поля, окружив линкор. Нирих сосредоточенно наблюдал за данными внешнего сканирования судна. Берг шел с полной боевой загрузкой, с группой захвата на борту. Все стыковочные шлюзы заняты бортовыми катерами сопровождения. Спецназовец перебросил первичные данные в управление. Связался с рубкой Берга. Говорит начальник спецподразделения «Ягель» Яль Нирих. «Код стыковки 400. Как понял, Берг?» «Понял вас, Тролл. Шлюзовые камеры 2, 5, 7 и 14. Движение по ходовым знакам. Скорость продольного перемещения 7, дифферент 1. Скорость 3. Готов к захвату. Захват!» Главной катер дернулся вперед и замер. Зашумела система стыковки, проверяя герметичность воротника и выравнивая давление. Нирих подошел вплотную к стыковочному шлюзу, Дождался сигнал о завершении стыковки. За спиной шефа замерли офицеры охраны, первая штурмовая бригада Ягеля. Яль Нерих кивнул им, не оглядываясь. Работаем. Несколькими минутами ранее капитанский мостик борта линкора «Берг», бортовой номер 128-17. Капитан линкора «Берг» Гродо Галлан Только что завершил инструктаж дежурной смены, только что согласовал окно транзакции с обеспечивающим сектором, когда был экстренно вызван по коммуникатору. Он посмотрел на монитор. Спецкодировка Сигма-2, правительственная. Переадресовано дежурным связистом Ленкора. Грода Голан принял вызов. Слушаю. Из динамика прошелестело. Капитан Грода Голан. От вас поступил запрос на внешнюю транзакцию из-под сектора НД-115, находящегося в зоне действия спецоперации управления сопровождением следственных действий. Поясните причину нахождения в секторе. Капитан рассеянно пожал плечами. Исполнение особого поручения совета в лице спецпосланника Палес-Або. Уточните содержание особого поручения. Гродо Галан дежурно отозвался. Задержание борта и его экипажа. В динамиках прошелестело. «О каком борте речь?» Капитан Берга растер переносицу, с удивлением выполнил просьбу диспетчера, пояснил. «Научно-исследовательский фрегат «Фокус», бортовой номер 01-0015, станция приписки Тамту». «Экипаж фрегата у вас на борту. Берг 128-17 «Фима».» Капитан поправил застежку на бромахе, подтвердил. «Шестеро из семи». Капитан фрегата Рогова вступил в распоряжение спецпредставителя и отбыло с ним. На борт Сберга они не поднимались. Спасибо за службу. Готовьте экипаж фокуса к передаче управления и сопровождению следственных действий. На ваши координаты направлен крейсер Тролль. Позвольте, сработала система раннего оповещения. Плыхнули алым монитора дежурных операторов. Дежурный офицер сообщил: Пеленгую борт управления сопровождения следственных действий, капитан. Тролл. Бортовой номер 12-140. Станция приписки Граах. С ним два звена штурмовиков. Гродо-галант повернулся к мониторам. Щелкнул сигнал внешней связи. Линкор Берг-128-17. С вами говорит крейсер управления сопровождения следственных действий Тролл 12-140 Граах. Прошу выключить двигатели движения, заблокировать маневровые. Информирую. что в отношении вас проводится проверка в соответствии с протоколом СТО. Дежурный оператор Берга уточнил. «Прошу предоставить адмицию уполномоченного органа, тролл 12-140 Грах». Гродо Галан прищурился. На экране высветился приказ за подписью начальника криминальной полиции о блокировке сектора и проверке Берга в связи с его контактом с Фокусом. Капитан внимательно просмотрел документы. Зацепился взглядом за имя Тиль Теона рядом с должностью. «Ничего не понимаю», — пробормотал, приказал дежурному офицеру. «Приготовьте адмицию и документы, оставленные спецпредставителем САБО по фокусу». В следующее мгновение руководитель штурмовой группы Тролла вышел на связь напрямую. Представился коротко и сухо, скомандовал. «Код стыковки 400. Как понял, Верк?» Дежурный оператор проверил стыковочные шлюзы. «Понял вас, Тролл. Подтверждаем стыковку по протоколу 400». Шлюзовые камеры 2, 5, 7 и 14. Движение по ходовым знакам. Скорость продольного перемещения 7. Дифферент 1. Скорость 3. Гродо Галлан напряженно хмурился, не заметив за суетой выброшенного на его персональный экран сообщения бортовой службы о снятии и блокировке с камеры временного содержания. Той самой, в которой находился экипаж фокуса. Сообщение окрасилось оранжевым, мигнуло несколько раз, привлекая к себе внимание, и замерло в режиме ожидания. Стыковочный блок и один за другим открывались шлюзовые камеры, впуская на борт линкора бойцов спецназа Ягель, элитного подразделения в системе Трибунала. Город Галан знал по опыту, их по мелочам не привлекали. Он неторопливо спустился в шлюзовой отсек, когда распахнулись двери пневмолифта, отметил боевое обличие бойцов спецназа Ягель. Взгляд выхватил долговязую фигуру в углове группы. Высокий клириканец выглядел нагловато и самоуверенно. Кривая ухмылка, холодный и неприступный взгляд. «Яль Нирих!» Когда-то они служили вместе. Пару лет назад пересекались на сажировке на Фиме. Нирих обкатывал новичков Ягеля, а Галан повышал квалификацию для получения должности капитана Берга. Пройдя через широкие двери, капитан замер. Настороженно уставился на старого товарища. Тот криво усмехнулся, дотронулся кулаком до нагрудного шеврона, принятый в войсках знак приветствия. Гродо Галан медленно поднес руку к своему шеврону, ответил. «Яль Нирих!» — протянул задумчиво. «Был рад бы сказать, что доволен встречей, но, кажется, сейчас не повод для радости». Спецназовец усмехнулся, из-за чего его физиономия стала еще страшнее и опаснее. «Служба!» отозвался уклончиво. Гродо Галан покосился на двери во внутренние помещения линкора, соображая, стоит ли пригласить гостей в переговорную или обойтись с дежурным приветствием здесь, в стыковочном блоке. Нирих поймал его взгляд, выдохнул решительно. «Прошу предъявить документы, подтверждающие законность нахождения в секторе и основание сближения с фрегатом «Фокус» на координатах 27, 11, 68, 205». Капитан Бергам молча протянул адмицию, оставленную палем с собой. Мы действовали по распоряжению совета, сопровождая его спецпредставителя, пояснил он в словах. Не рехивнул пластинку адмиции, не глядя положил во внутренний карман и зял. Где сейчас экипаж Фокуса и господин спецпосланник? Я должен переговорить с ним. За дверью, ведущей во внутренние помещения линкора, послышалась возня и шум. Мигнул и окрасился зелёным монитор допуск в отсек. А следом за этим распахнулись двери. В стыковочный отсек ввалилась пятёрка землян: толков с рассечённой губой и кровоподтёком на скуле, за ним взлохмаченный тишник, за ним высокий чернолосый парень чуть моложе и клириканец, прикрывающий собой светловолосую девушку в светлой спортивной форме. Все четверо ворвавшись в отсек и заметив бойцов Ягиля и капитана Берга застыли как вкопанные. В них врезался отставший белобрысый юнец. Все шестеро разглотноли и, не сговариваясь, сделали шаг назад. "Стоять!" скомандовал Нирих, взмахом руки дал бойцам команду заблокировать вход за землянами. "Всем оставаться на своих местах, гражданским рекомендую не дёргаться". Грота Галан устало вздохнул. "Ну вот, собственно, и господа земляне". Он неопределённо наткнул в окружённую спецназовцами группу Руководитель проекта и бортовой медик Пауков. Старший помощник и системный аналитик Крыш. Навигаторы Авдеев и Фатеева. Консультанты Резников и Танаке. Ну и дисциплина у вас. Чего они у тебя по кораблю шатаются-то?» Нирих прищурился. Кивнул на землян. «Этих забираю с собой. Где капитан Рогова?» Он почувствовал, как земляне затаили дыхание. Капитан Берга пожал плечами. со спецпредставителем с собой. Они не вернулись на борт Берга. Нирик заметил, с какими лисами переглянулись пауков и крыш. Земля не молчали, прислушиваясь к их разговору. Грода Голан, подумав, добавил: "Его шлюпка не выходила на связь. Перед транзакцией на координатах фокуса бортовой компьютер шлюпки спецпосланника отправил отказ от стыковки. То есть они ещё могут быть на координатах фокуса". Подол голос пауков хрипло Нирих пригляделся к парню. Он думал, что знаменитый по укол старше, но опытный взгляд бойца спецназа увидел в нём родную душу во взгляде, в плотно сомкнутых губах и интонаций, в выправке и непоколебимой уверенности в своей силе и правете. Командир Ягеря, не спуская глаз с землянина, поднёс губам коммуникатор. "Трол, говорит Нирих, что катер Наура вышел на координаты фокуса?" "Да, господин Нирих." «Что сообщает? Фрегат там?» «Нет. Смоделирован вектор транзакции на ХЗ-215». Нирих нахмурился, уточнил. «Границы выжженного поля?» Земляне, услышав последнюю фразу, тревожно переглянулись. «Борт спецпослания Кособо обнаружен?» «Нет, господин Нирих. Топливный след ведет к фокусу. Далее исчезает». «Ему нужен энергон». проговорил слышавший переговоры Пауков. Это всё затеено, чтобы заполучить энергон. Нирих отключил связь с крейсером, заложил руки за пояс, посмотрел искоса. Артефакт на борту? Спецназвец не столько спрашивал, сколько утверждал. Смотрел криво усмехаясь. Тёмно-серые глаза перечеркнула тонкой линией зрачка. Пауков медленно качнул головой. Нет. Мы вернули его как лурну. Это было их условие выхода на безопасный фарватер. Нирих мрачно окинул взглядом притихший экипаж фокуса. «Я руководитель спецподразделения «Ягель». Мое имя Яль Нирих. В настоящий момент я действую на основании приказа начальника криминальной полиции Тиль Теона. В соответствии с ним я забираю вас на борт крейсера управления сопровождением следственных действий. Выдвигаемся на тролл. Немедленно!» Группа бойцов, окружившая землян, расступилась. Нирих ткнул пальцем на Паукова, Авдеева и Крыжа. «Вы трое со мной, остальные с группой Павловой!» Спецназ пришел в движение. Высокий женский голос коротко скомандовал. «Вперед!» Сильная рука подтолкнула Ирали к ближайшему шлюзу. «И Алис! Воле!» Клериканец оглянулся, вгляделся сквозь темное стекло, забрало. С удивлением увидел светлые глаза с круглым зрачком. «Землянка? В Ягеле?» Догадка лишила дара речи. Клериканец озадаченно потянул за собой Наталью и Резникова. Пауков не тронулся с места. «Куда вы нас забираете? Кого представляет ваша группа?» Яль Нирих оглянулся на него. «Ваш борт шел под мою охрану. Повторяю, я действую согласно мандата трибунала и лично начальника криминальной полиции Тиль Теона. Этого достаточно?» «Более подробной информацией вам будет сообщена по прибытии на борт Тольды!» Землянин неохотно кивнул, направился за Крыжем и Авдеевым. Яль Нирих удовлетворенно выдохнул, дал команду бойцам возвращаться на борт. Заметно повеселел. Дело пошло быстрее, чем он рассчитывал. Капитан Берга задержал его, перехватил за локоть. «Что происходит, Яль?» Спецназовец посмотрел на руку, лежавшую на кителе, неохотно поднял глаза. Действуйте в соответствии с присягой и внутренним убеждением. отозвался вместо ответа и тут же бросил своим бойцам: "Эй, лис, по машинам!"